Жаберные щели по обе стороны головы, не затянутые ещё опухолью, служат для дыхания. Отверстия меньшего размера, частично прикрытые мышечными выростами, служат ушами. Пациент может слышать и дышать, но не может есть. Надеюсь, вы согласны, что сначала следует освободить рот. Манон и Омара согласно кивнули. Приликла развёл четырьмя манипуляторами, что означало примерно то же самое, а Скемптон глазел в потолок, размышляя, наверное, о том, не напрасно ли его пригласили. Однако именно к нему и обратился Конвей. Пока они с Мануном будут согласовывать ход операции, Приликле и главному инженеру придётся взять на себя вопросы связи. В то время как Приликла будет изучать эмоциональную реакцию пациента, Скемптон с помощниками проведут ряд звуковых опытов. Как только будет установлен слуховой барьер пациента, следует модифицировать транслятор, и сам больной поможет врачам установить диагноз, а это упростит лечение. «Здесь и так многовато народа», — деловито сказал Скемптон. «Я один справлюсь». Он подошёл к интеркому, чтобы заказать необходимое оборудование. Конвей обернулся к Омаре. «Молчите, я хочу сам догадаться», — сказал старший психолог, прежде чем Конвей раскрыл рот. «Мне достанется самая лёгкая работа. Как только мы найдём способ общения с пациентом, убедить его, что эти мясники, я имею в виду вас с доктором Маноном, не причинят ему вреда». «Совершенно верно», — улыбнулся Конвей и поспешил переключить его внимание на пациента. Конвей доводилось видеть злокачественное образование и на земных больных, и на инопланетных, а потому он понимал, что справиться с этим будет нелегко. Словно плотная волокнистая древесная кора, поражение совершенно скрывало место соединения ротовой полости с хвостом. Ко всем трудностям кости челюсти не просматривались на рентгеновской установке, так как опухоль была почти непрозрачна для рентгеновских лучей. Под корой скрывались и глаза пациента, что также требовало особой осторожности при операции. Указав на расплывчатый силуэт на экране, Манон с чувством произнёс «Пусть бы он хоть почесался». «Он так стиснул зубы, что едва не лишил собственного хвоста. Совершенно очевидно, это состояние эпилептического характера. Или же умственное расстройство». «Ну и ну», — с досадой воскликнула Мара. Тут прибыло оборудование Скемптона, и он с приликлой принялся калибровать транслятор. Испытания потребовали немалых усилий, так как больной находился в бессознательном состоянии, и конвою с Маноном пришлось перейти в главную операционную, чтобы решить, что предпринять дальше. Появившийся через полчаса приликло, сказал, что уже можно поговорить с пациентом, хотя тот пока не вполне оправился. Все поспешили в палату. Омара постарался внушить пациенту, что рядом с ним друзья — что пациент им симпатичен и что они сделают все, что от них зависит, чтобы ему помочь. Он тихо говорил свой транслятор, а из аппарата, расположенного возле головы пациента, раздавались непонятные щелчки и скрипы. В паузах приликло докладывало о моральном состоянии пострадавшего. «Растерянность, злость и страх», — говорил ГЛНО через свой собственный транслятор. Эмоциональные реакции пациента не менялись. Конвей решил предпринять следующий шаг. «Передайте, что я собираюсь войти с ним в физический контакт», — сказал он о Маре. «Возможно, ощущения будут неприятных, но я не собираюсь причинить ему вред». Он взял длинный заостренный щуп и осторожно дотронулся до наиболее пораженного участка тела. Приликло сообщил, что никакой реакции не последовало. Значит, существо впадало в ярость только когда дотрагивались до непораженных участков. Наконец-то наметился какой-то прогресс. Вот на это я и надеялся, выключив транслятор, проговорил Конвей. Если поражённые участки нечувствительны к боли, нам удастся с помощью самого пациента освободить его рот, не прибегая к анестезии. Кроме того, мы не знаем, каков его обмен веществ настолько, чтобы решиться дать наркоз, не рискуя убить пациента. А вы уверены, что он слышит и понимает то, что мы говорим? спросил он прилегло. Да, доктор подтвердил ГЛНО. «Он понимает всё, что вы говорите медленно и чётко». Конвей снова включил транслятор. «Мы собираемся вам помочь», — раздельно сказал он. «Вначале мы хотим освободить ваш род, а затем мы удалим злокачественные...» Внезапно сеть вздрогнула. Пять порщупалец метнулись в разные стороны. Конвей отскочил, чертыхнувшись в сторону. Он был зол на пациента, но еще больше — на себя, за то, что слишком поспешил. «Страх и гнев», — констатировал приликло и добавил. «Существо, похоже, имеет все основания для такой реакции». «Но почему? Я же намерен ему помочь». Судороги пациента достигли невиданной ранее силы. Хрупкое тело приликло и дрожало от эмоциональной бури, разразившейся в мозгу пациента.